Глава двенадцатая «А Хелен божится, что это была не она». Джулия закрыла глаза и откинулась на спинку автомобильного сиденья с таким усталым вздохом, что Рэя обеспокоенно взглянул на неё. «Ты как? В порядке?» «Вполне. Со мной всё замечательно. Я просто в восторге». Она и сама была испугана, услышав в своём голосе истерические нотки. «Кто-то из них лжёт». «Хелен, Барри или мистер Кокс? Так кто из них Рэй? И почему?» Они медленно ехали обратно, а за окном автомобиля уже начинали сгущаться сумерки. В лучах заходящего солнца склоны восточных гор казались розовыми. Джулия думала о том, что где-то там в горах затерялся домик Грегов что Меган, наверное, стоит сейчас на своей жёлтой кухоньке, размышляя, стоит ли возиться с ужином. А в двух милях севернее, в парке Силвер Спрингс, царят тишина и прохлада. И, возможно, чуть попозже, когда на небо взойдёт луна, она так же, как и тем вечером, запутается в ветках той же самой сосны. «Это просто заколдованный круг какой-то». — устало проговорила она. — Мы топчемся на месте, вопросов становится больше, а ответов на них не прибавляется. Непонятно только, зачем кому-то из этих троих понадобилось врать. — Может быть, они все трое говорят правду. — Но как такое возможно, если все они рассказывают об одном и том же совершенно по-разному? — Я имею в виду нереальную правду, — сказал Рэй, — а то, как каждый из них видит её, — Мистер Кокс может повторять то, что сам услышал от Барри. А Барри может просто думать, что ему действительно звонила именно Хелен, хотя это была и не она. «Хочешь сказать, что кто-то попробовал сымитировать голос Хелен?» Джулия на мгновение задумалась. «Что ж, думаю, это вполне возможно, хотя они же не первый день знакомы». Но он ожидал её звонка. Она уже звонила ему в тот день и, не застав его, просила передать, чтобы он перезвонил ей, а он этого не сделал. Так что если ему звонила девушка или женщина, которая сама была знакома с Хелен и могла сымитировать её голос, а Барри как раз ожидал звонка от Хелен, то он мог запросто попасться на удочку. «Но кто мог пойти на такое?» — недоуменно пожала плечами Джулия, и вдруг её осенило. «Эльза!» — сестра Хелен. «А почему бы и нет? Она такая вредная и жутко завидует успехам Хелен. Я до сих пор помню тот день, когда впервые познакомилась с ней». Она замолчала, мысленно переносясь в тот погожий весенний день, когда чуть больше года назад она возвращалась из школы вместе с Хелен, чтобы посмотреть её платье для выпускного. «Тогда ей было странно, что она вдруг идёт в гости к Хелен». Несмотря на то, что они встречались с парнями, которые дружили между собой, у девушек было мало общего. Хелен совершенно не подходила на роль лучшей подруги, с которой можно было бы делиться сердечными переживаниями и прочими девчачьими секретами. И к тому же она никогда не проявляла интереса к общественной работе. Джулия же, напротив, являлась чрезмерно активным и постоянным членом различных школьных клубов и комитетов, проводя большую часть свободного времени на тренировках школьной команды поддержки. Поэтому у неё не было времени на дружбу с кем-то одним. Однако в тот день Хелен остановила её в коридоре. «Я купила себе платье к выпускному», — взволнованно сказала она. «Хочешь посмотреть?» Глаза ее восторженно сверкали, а с лица не сходило выражение, с каким ребенок предлагает кому-то из взрослых взглянуть на его бесценное сокровище. На ее улыбку невозможно было не ответить. Конечно, сказала тогда Джулия, мысленно решив пропустить заседание комитета по танцам, назначенное после уроков. С большим удовольствием. После занятия они встретились у южного выхода и вместе вышли из школы. «Стоял тёплый, ясный весенний денёк. Такой же, — подумала Джулия с горечью, — как сегодня, но только тогда нашу жизнь ещё ничто не омрачало». Тот день был погожим, и в предвкушении будущего праздника у них обеих было отличное настроение. Они были молоды, красивы и влюблены. Дом, в котором жила Хелен, оказался небольшим, старым, И просто кишел детьми. Во дворе дрались двое мальчишек, в гостиной перед мерцающим экраном телевизора сидели девочка лет 12 и малыш в мокром подгузнике. Оба они зачарованно смотрели на экран. Мать Хелен была у себя в спальне. «Она неважно себя чувствует», — равнодушно заметила Хелен. «Во время беременности её очень раздражает весь этот шум и гам. Идём, моя комната дальше». Именно там она впервые и встретилась с Эльзой. Довольно полная девушка, очевидно, года на два старше самой Хелен, она лениво возлежала на одной из находящихся в комнате кроватей, листая какой-то журнал. Когда Хелен и Джулия вошли в комнату, она прервала чтение и, прищурившись, уставилась на девочек сквозь стёкла очков. «Подумать только», — проговорила она. Наша принцесса привела домой подружку. «Это моя сестра Эльза», — сказала Хелен. «А это Джулия Джеймс». «Ага, из команды поддержки», — равнодушно кивнула Эльза. «У нас в доме только и разговоров целый день, что о Джулии Джеймс, Барри Коксе и прочих особых из высшего общества, с которыми наша Хелен водит дружбу». «Здравствуй, Эльза», — сказала Джулия так приветливо, как только могла. Ее взгляд остановился на платье, разложенном на аккуратно заправленной кровати Хелен. Какая прелесть! Платье и в самом деле было очень симпатичным. Белое, с неспадающими складками на греческий манер и тонкой золотистой отделкой по краю. Хелен взяла платье, приложила его к себе, и Джулия восторженно ахнула. Потрясающе! воскликнула она. Очень элегантно! «Где ты нашла такую прелесть?» Наступило неловкое молчание, и затем Эльза ехидно сказала. «Ну что же ты, Хелен, скажи, жалко тебе, что ли?» И затем она обратилась к Джулии. «Это наряд из комиссионки. Большинство её элегантных нарядов приобретается там, куда обычно люди сдают вещи, которые им жалко выбросить на помойку». «Скорее всего, это платье когда-то принадлежало какой-нибудь светской даме, которая просто больше в него не влезает». «Эльза, тебе совсем не обязательно было это говорить». Хелен густо покраснела и опустила платье, держа его перед собой, словно щит, который мог защитить её от обидных слов. «Оно совсем не похоже на платье из комиссионного магазина». «Ай, я считаю, тебе ужасно повезло, что ты сумела купить его», — быстро проговорила Джулия. «А откуда оно не имеет значения?» «Замечательное платье, и на тебе оно будет смотреться лучше, чем на ком бы то ни было. И если в комиссионке продаются такие вещи, то я, пожалуй, тоже буду там одеваться». «Я не всегда там одеваюсь», — проговорила Хелен. «Чаще я покупаю вещи в нормальных магазинах, просто вечерние платья такие дорогие». «А наша неотразимая Хелен просто не может позволить себе выглядеть так же, как все. Ей непременно хочется быть принцессой». Эльза села на кровать. Она говорила негромко, но в её голосе слышалась горечь, заставившая Джулию поморщиться. «У меня, например, сегодня выходной день. Это в понедельник-то. Здорово, правда? Чем можно заняться в понедельник? А всё остальное время я целыми днями стою за прилавком в отделе нижнего белья в Уордс. «И ради чего?» «А для того, чтобы принести домой достаточно денег, которые мама могла бы пустить в оборот, а заодно и отстегнуть что-нибудь Хелен на покупку платья, которое она наденет раз в жизни, а потом оно будет пылиться в дальнем углу шкафа!» «Но оно же стоило совсем недорого», — заметила Хелен. «Тогда почему же ты сама не заработала денег на него?» Почему бы тебе не подрабатывать где-нибудь после занятий в школе и не подбросить немного денежек в общий котёл, вместо того, чтобы только брать их оттуда? Вот, например, забегала в кинокорла, требуется работница кухни на вечернее время. Тебе нужно просто подать заявление. Спасибо, но я не хочу стряпать гамбургеры. Мне этого и здесь хватает. Хелен прошла через всю комнату и повесила платье в шкаф. «Идём», — сказала она Джулии, — «выпьем по стаканчику колы». «Я не могу», — покачала головой Джулия, озабоченно глядя на часы. «Мне нужно домой. Рэй приедет». Она улыбнулась Эльзе. Это было очень непросто. «До свидания», — сказала Джулия. «Приятно было познакомиться». «Аналогично», — ответила Эльза. И сейчас Джулия помнила Эльзу именно такой... Неповоротливой девицей с толстыми ногами, одутловатым лицом, всклокоченными волосами, уже намечающимся двойным подбородком, а ещё пронзительным взглядом, скрытым толстыми стёклами очков и полным горечи, чудовищной горечи. «Это вполне могла быть она», — сказала Джулия Рею. «Она могла позвонить Барри в общежитие под видом «Хелен», Она могла даже выстрелить в него. «Ты так думаешь?» Рэй скептически покачал головой. «Нет, я, конечно, согласен, что она не очень. Но только что она могла иметь против Барри. Обычно люди не идут и не стреляют в друзей своей сестры вот просто так, безо всякой причины». «Всё дело в зависти», — рассудительно проговорила Джулия. «Навредив Барри, она тем самым смогла бы побольнее задеть Хелен». Думаю, такое возможно. А всё остальное, эти записки, вырезки и картинки — лишь прикрытие. Она могла узнать о происшествии, ведь Хелен говорила, что у них была одна комната на двоих. Может быть, Хелен разговаривает во сне или что-то такое. Они подъехали к дому Джулии. Рэй остановился перед ним, но мотор глушить не стал. «Хочешь, я попозже зайду к тебе? Мы могли бы поговорить». «По-моему, хватит разговоров», — сказала Джулия. «У меня голова и так уже раскалывается, так что не вижу смысла в дальнейших рассуждениях. А с кем нам действительно необходимо поговорить, так это с Барри». «Что ж, подождём до завтра». Рэй сделал движение, словно хотел обнять её, но затем передумал и снова опустил руку на руль. «Будь осторожнее». Это было необычное его «пока». У него был встревоженный взгляд. «Джулс, я серьёзно. Пожалуйста, будь осторожна». «В смысле, настороже?» «Да. И не беги, сломя голову, навстречу с теми, кто вдруг тебе позвонил или...» «Короче, сама понимаешь. Мы не можем быть абсолютно уверены в том, что это Эльза. Сейчас мы вообще ни в чём не можем быть уверены. Так что гляди в оба. Ладно?» «И ты тоже», — сказала Джулия. «Береги себя». Она вышла из машины. На улице быстро темнело, розовое зарево над горизонтом сменилось зловещим багрянцем, и в небе у неё над головой уже мерцала одинокая звезда. В доме горел свет, и когда она, взбежав по ступенькам крыльца, оглянулась назад, Рэй всё ещё сидел в своей машине, глядя ей вслед. И лишь когда она вошла в дом, и дверь за ней закрылась, было слышно, как взревел мотор, и машина отъехала. Мать снова что-то пекла. По дому разливался запах свежего хлеба. «Джулия!» — окликнула она её из кухни. «Это ты, милая!» «Конечно. Кто же ещё?» Ещё какое-то время она стояла посреди гостиной, изо всех сил стараясь взять себя в руки и обуздать сердцебиение. Накопившееся за день эмоциональное напряжение давало о себе знать. Тёплый уют родного дома, голос матери, знакомые с детства и теперь кажущиеся такими родными, запахи и звуки и ощущения комфорта и безопасности — всё это внезапно переполнило её душу через край. «Джулия! Я на кухне!» «Уже иду». Сделав глубокий вдох и немного придя в себя, Джулия прошла через гостиную и вышла в кухню. Мать, как раз вынимавшая из формы свежеиспечённый хлеб, сначала взглянула на неё мельком, но затем присмотрелась внимательнее. «В чём дело, милая? Что-нибудь случилось?» «Нет». «А что могло случиться?» Джулия взмахнула рукой, указывая на хлеб. «А ты всё печёшь?» «Тебе не кажется, что мы с тобой скоро уже в двери не будем пролезать?» «Ну, пара лишних кило тебя совершенно не повредили бы». Мать снова взялась за прерванную работу. «А где ты была весь день? Уже почти семь часов». Рэй заехал за мной после школы. Мы катались по городу и разговаривали. «Очень мило». Мать улыбнулась. «Я рада, что Рэй вернулся». «Хорошо бы ему только сбрить эту дурацкую бороду, а то он сам на себя не похож». «А мне даже нравится его борода», — сказала Джулия. «Она придаёт ему мужественности». Я тоже это заметила. Но, думаю, тут дело вовсе не в бороде. За этот год в Калифорнии он очень повзрослел. Как ты знаешь, мне всегда нравился Рэй, но когда я разговаривала с ним вчера вечером, пока ты не вернулась от Хелен... «Меня не покидало ощущение, что я разговариваю со взрослым мужчиной». Миссис Джеймс рассмеялась. «Хотя вряд ли кто-то из вас обоих воспримет это как комплимент». «Странно», — проговорила Джулия. «Тебе нравится, что Рэй кажется взрослее, но вот в Баде, который на самом деле старше меня, тебе это совершенно не нравится». «Взрослый взрослому рознь. Ой, Бад очень напоминает мне...» Моего дедушку. Готова поспорить, что он предложит тебе выйти за него замуж даже раньше, чем клюнет в щёчку. Ты узнаешь об этом первое, пока он не сделал ни того, ни другого. Джулия стояла, прислонившись спиной к косяку, наблюдая за тем, как мать выкладывает буханку хлеба на тарелку. При ярком искусственном свете на её волосах играли серебристые блики. «Надо же». «Это седина», — изумлённо подумала Джулия. «Она сидеет». Она замерла на месте, как вкопанная, разглядывая волосы матери. Всегда такие густые и тёмные, как вороново крыло, — однажды сказал её отец, проводя рукой по густым локонам. Когда она начала сидеть? Вчера? На прошлой неделе? В прошлом году? За всеми своими тревогами и проблемами Джулия даже не заметила этого. Мать подняла стеклянную крышку, чтобы прикрыть хлеб, и Джулия заметила, что на её руках проступают голубоватые вены. Это больше не были руки молодой женщины. «Мам», — Джулия говорила тихо. Её душу переполняла волна любви и нежности, граничившая с болью. «Я тебя очень люблю». «Да что с тобой, доченька?» — мать изумлённо взглянула на неё. «И я тебя тоже люблю. В чём дело? Что-то ведь не так?» В какой-то момент Джулия дрогнула, одолеваемая искушением броситься к матери в объятия и сквозь слёзы рассказать ей всю ужасную историю. Каким облегчением это стало бы для неё?» уткнуться носом в её плечо и заплакать. «Я совершила ужасный поступок! Я замешана в ужасных вещах!» и умолять «Мамочка, помоги мне! Скажи, как мне теперь быть?» В тот момент такой выход показался ей практически божественным избавлением. Но она промолчала, пожалев мать и вовремя вспомнив об уговоре. На долю этой женщины и так выпало немало горя. А ответственность за содеянное полностью лежит на Джулии, и её мать здесь совершенно ни при чём. И от того, что она разделит свою боль на двоих, эта боль не станет меньше. А потому она сказала. «Просто я очень устала. Все эти экзамены, хлопоты, а потом ещё и радость от того, что меня всё-таки приняли в колледж». «Мне помочь с ужином? Ты, наверное, хотела что-то особенное?» «Я думала, мы просто разогреем что-нибудь в микроволновке», — ответила миссис Джеймс. «Зачем нам что-то ещё, если есть домашний хлеб?» Зазвонил телефон. «Ты, наверное, полвечера проболтала с кем-то очень интересным», — раздался в трубке голос Бада. «Я названиваю тебе уже целый час, а у тебя всё занято». «Наверное, это из-за каких-нибудь неполадок на линии», — ответила Джулия. «У нас иногда такое бывает. Пару месяцев назад у нас целых три дня не работал телефон, а мы даже не знали об этом». «Ну что ж, я очень рад, что всё-таки смог в конце концов до тебя дозвониться», — сказал Бат. «Может быть, сходим в кино завтра вечером? Ты слишком много занимаешься, так что небольшой отдых тебе не повредит». «Только если это будет комедия», — — ответила Джулия. — Тяжёлые драмы меня добьют. Они поговорили ещё несколько минут, и Джулия согласилась встретиться вечером следующего дня. К тому времени, как она снова появилась в кухне, она окончательно взяла себя в руки. И хотя за ужином мать время от времени бросала на неё тревожные взгляды, разговор за столом шёл своим чередом, и в какой-то момент желание рассказать всё — окончательно покинула Джулию.